как этого требовала толпа. Не теряя ни минуты, он бросается к гнедовому мустангу, на котором еще так недавно ездил всадник без головы. Гнедой узнал хозяина и, радостно заржав, рыстью бежит к нему навстречу. Как недолга была разлука, нет времени, чтобы по-настоящему поздороваться. Только одно слово срывается с уст мустангера в ответ на приветственное ржание.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 Преступнику не суждено скрыться. Его догонят и приведут на суд в тень того самого дерева, под которым он еще недавно с таким рвением давал показания. И схватит его тот, кому его лжесвидетельство грозило смертью. Все взволнованно смотрят, как гнедой мчится по прерии. Никто не обратил внимания на маленькую сценку, разыгравшуюся в тени дуба. Но не потому, что это происходило в тени, а потому, что все смотрят в прерию, следя за погоней. Кто-то смотрит туда же, вдаль прерии, но не так, как другие. Эта девушка напряженно глядит из-за занавеса кареты, и в ее глазах можно прочесть мысль, которой нет у других. Непростое любопытство заставляет вздыматься ее грудь. В ее грустных глазах зажигается радость, Когда она следит за преследователем и сострадание, когда она смотрит на беглеца. С ее полуоткрытых уст слетает молитва. Боже, с милости вся над преступником. Когда Марис выбирается из толпы, теперь рассыпавшийся по всему плацпараду, он видит, что отстал от последнего всадника на несколько сотен ярдов. Но это не пугает его. Марис знает, что на своем прекрасном коне.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 Холодная дрожь пробегает по телу беглеца. Ему чудится, что он борется с самой судьбой и что нет смысла продолжать эту борьбу. Отчаявшийся преступник не погоняет коня, не веря больше в спасение. Его душа объята страхом смерти. Но тут он замечает, что заросли уже близко и немного приободряется. Он заставляет своего измученного коня сделать последние усилия и направляется к лесу.